Глава 16. До самого заката, без какой-либо спешки, я шел вдоль живописного берега спокойной немного извилистой речушки. Шагал себе и шагал, только иногда морщась от того, как худо сделанные сапоги слегка натирали пятки и мизинцы на обеих ногах. Но идти в них было можно, так что это не сильно меня напрягало. Зато очень радовало, что, несмотря на все неурядицы последних дней, на ошибку портала, неважно, случайную или злонамеренную, и все свои потери, за какие-то пару дней я не только наверстал все упущенное, но и оказался в изрядном прибытке. И пусть кольчуга на моих плечах не чита той, что подарил Лариндаль, но зато копье в руке. Оно великолепно». По-настоящему классное оружие, которое без зазрения можно не менять на что-то другое весь драгоценный виток. Даже думать не хочу, во сколько нечто похожее обошлось бы мне в том же Дейтроне. Счет бы шел не на одну тысячу золотом, да и то оружие с историей, проверенное временем, мне бы никто не продал. Нечто близкое по качеству я надеялся заполучить только после встречи с Кейташи, уговорив его сделать оружие лично под меня. По сути, заполучив это копьё, у меня отпадает необходимость возвращаться в область болот Патанга, в котором прошлое я начинал тот цикл. Ничего лучше, чем разящий шелест, я там все равно не найду. Это просто чёртовая экономия сил, денег и, главное, времени. Когда касаюсь пальцами его древка, буквально чувствую это копье продолжением себя. А как оно из-за Валерьевого сердечника проводит магию заглядение. Намного лучше, чем даже кинжал молний. Встреченный мне по пути глубокий овраг, шириной метров пять, я без особого труда просто перепрыгнул, ненадолго усилив себя выученному Нортона заклинанием. После прыжка, четко приземлившись на обе ноги, обернулся и тихо присвистнул. Одно дело помнить, что когда-нибудь ты сможешь вот так с места перепрыгнуть по сути пятиметровый ров». И совсем другое — сделать это на самом деле. Эх, мне бы сейчас на Землю вернуться. Все золото Олимпиад было бы моим. Но я, разумеется, понимал, что это просто мечты, которые никогда не сбудутся. А помечтать о том, как я раз за разом занимаю верхние ступени пьедесталов, было хоть и абсолютно бесполезно, но, тем не менее, иррационально приятно». Когда солнце совсем склонилось к вершинам далеких холмов, выбрав для стоянки небольшой песчаный пляж, скинул свои вещи на землю и присел на когда-то давно вынесенное водой на берег большое бревно. Место было удачное. Легкий ветерок, дующий вдоль реки, разгонял назойливую мушкару и приятно холодил кожу. Потянулся, что было сил, и минуты три смотрел в небо. Сейчас в этой части Айна по земным меркам идет примерно последняя декада августа. По первым, уже вполне заметным на небосклоне самым ярким звездам, еще раз оценил свое местоположение. Хотя и так его знал, подробно расспросив местных еще во время вчерашнего застолья. Да и немного помнил сам. Если представить континент как нашу земную Евразию, то Триес располагался бы примерно там, где у нас Ханой. Великий хребет в том же сравнении разрезает весь континент с севера на юг. Это как если бы Гималай перевернуть, увеличить и многократно растянуть так, чтобы они протянулись от холодных берегов Карского моря до жаркого Персидского залива. Я же в данный момент нахожусь в этом же сравнении где-то в области Астрахани. Так что до Дейтрона, который примерно там, где у нас Рим, мне, если пешком еще пилить, что называется, и пилить». Но подобная перспектива этим вечером меня почему-то совершенно не расстраивает. Набрав хвороста на берегу, сложил его в кучу, приготовил еду на разогрев, но костер пока не зажигал. Вместо этого, сняв кольчугу, достал из одного из многочисленных потайных карманов форчего пояса пятую, последнюю пилюлю возвышения металла и проглотил ее, обильно запив водой из фляги. К моему облегчению, той энергии роста, которую она в себе таила, Оказалось достаточно, и я почувствовал, что мое ядро готово к повышению. Усевшись в позу лотоса и держа копье на коленях, я погрузился в самую глубокую из возможных медитаций, отпуская свое сознание в великое ничто. В этот раз повышение прошло не так легко, как прежнее, но все равно по местным меркам управился с пересборкой ядра довольно быстро. К Тому времени, когда открыл глаза, последние солнечные лучи еще можно было разглядеть на линии горизонта. Потянувшись, подмигнул уже показавшийся из-за верхушек растущего на противоположном берегу реки леса Сегуни и подпрыгнул на месте. Просто подпрыгнул. Просто вверх. На два с половиной метра. Причем сделал это легко и непринужденно, без какой-либо магии. Новая сила переполняла меня. Требовало движения, всплеска. Но вместо того, чтобы ей потакать, я наоборот спокойно сел, развел костер и принялся разогревать ужин. Вот я и Булат. Почти на месяц, опередив свой прошлый график. На целый долбаный месяц. Если кто-то из этих чертовых осколков уведет у меня первое место и в этот раз, как было с восхождением на сталь, то я его найду и набью ему морду. Вот честно, от так, что не встанет. Даже если это будет Дайс, все равно от метелю. Так как чувствовал себя превосходно, а ночная сестра светила ярко, то на ночевку я здесь оставаться не собирался. Разогрев ужин и плотно покушав, накипятил себе новой воды, наполнив фоби фляги. Затем протер ступни, купленные у Нортона мазью от мозолей, подождал, пока она высохнет, и, погасив костер, снова размеренно зашагал вдоль берега. Вскоре степ на левом берегу реки, вдоль которой я шел, сменилась на лес. Но это меня почти не замедлило, так как, в отличие от лихолесья, этот лесок был редким и относительно светлым даже в ночи. Он даже вызывал приятное расслабляющее ощущение, в таком было бы хорошо просто гулять. Размышления о географии Айна развернули мои мысли к пятиградью, а точнее к пяти перевернутым башням, в которых, как я считал, можно найти ответы на интересующие меня вопросы и загадки прошлого. Того прошлого, отголоском которого, по моему мнению, и является новое вторжение. Каждая из перевернутых башен, по сути, являлась проявлением в физическом мире души Бога и была по-своему уникальна. Башня Сина, к примеру, была самой непредсказуемой, и ее прошлое я не любил больше всего. В ней тебе могло как очень повести, и ты, не прилагая больших усилий, мог сорвать настоящий джек-пот, так и потратить неимоверное количество силы и вернуться ни с чем, если везение от тебя отвернулось. Башня Эллы была полна жизни во всех проявлениях, и ее я тоже не особо любил, так как каждый ее этаж напоминал непроходимые джунгли, кишащие различными тварями. Башня Антареса была самой прямолинейной, но при этом противники, которых ты мог в ней встретить, были самыми сильными из всех. Проходя ее, ты на каждом шаге должен был доказывать, что достойный и достаточно силен, чтобы спуститься ниже. После того, как прошлый я смог договориться о мире с Мирандой, и ты перестал распускать обо мне слухи, эту башню я посещал довольно часто. Причина была не в том, что тот я так любил сражаться, а в том, что тени в башне света работали лучше всего — что давало мне определенные преимущества. Самой же любимой, если можно так сказать, для прошлого меня, была башня Депта. И я нынешний с этим выбором согласен. Она, как мне кажется, самая честная. Добыча, которую ты в ней можешь найти, чаще всего вполне эквивалентна твоим затратам и старанию. Что же касается башни Аэрода, в этом цикле она мне была наиболее интересна. Но она полна загадок, головоломок, логических ловушек. Для спуска по ее этажам мне бы хорошо сперва заручиться поддержкой Морфея. Хотя именно Морфей не обязателен. Можно найти других землян, умеющих и любящих разгадывать разные головоломки, и сформировать из них временную команду, дав им множество намеков. Насколько помню, людей с подобным складом ума среди перенесенных квестерами на Айн землян можно было найти немало. Тем не менее, начать свой путь по этажам перевернутых башен мне стоит с башни бога торговли. Ее специфику я помнил лучше всего. А вот что касается башни города Солнца, то в нее мне, пока не решу проблему конфликта света и тени в своей душе окончательно, лучше вообще не соваться. Эти неторопливые размышления, а также плавание по волнам памяти будущего делали мой путь словно короче. Сам не заметил, как наступил рассвет, и почти сразу я вышел на место слияния двух рек, о котором упоминал Нортон. Река, носящая название Быстро, в этом месте, очень близком к ее устю, казалось, ничем не оправдывает свое имя. Она была широка, почти в километры, и при этом ее воды были тихие и спокойны. Правда, два раза в год, весной, когда с предгория Великого Хребта, где она берет начало, сходит снег, И поздней осенью, когда идут многодневные дожди, по словам того же Нортона, этот спокойный поток превращается во все сметающую на своем пути стихию. К тому же, раз в несколько десятков лет эта сейчас такая на вид спокойная река немного меняет русло, словно Хуанхэ, причиняя этим процессам невероятные разрушения. Именно одна из таких местного значения катастроф в далекой древности и разрушила малый храм Магевры, к которому я сейчас направлялся. По сказаниям, во время смены русла быстрой, храм оказался на какое-то время в центре настоящего потопа, и даже истинный алтарь куда-то смыла, да так, что его до сих пор никто не смог найти. Говорят, что он лежит где-то в глубинах реки, или его вообще унесло в воды озера Иламень, в который впадает «Быстрое». Согласно песням морфистов, того, кто найдет этот алтарь и вернет его людям — Ждет великая награда. Только вот местные его давно не ищут, а те земляне, что повелись на сказки и потратили время на его поиски, остались ни с чем. Да, думаю, даже если этот алтарь кто-то все же найдет, то вот с наградой за эту находку, скорее всего, выйдет промашка, ведь на Айне нет даже отголоска Магевры. И даже ее истинные алтари в больших храмах молчат со времен падения». Так что уповать на благодарность отголоска этой богини не приходится. Нет, какое-то достижение нашедший алтарь, конечно, получит. Но именно какое-то, а не что-то реально существенное. Искомый мною храма, а точнее его руины, как и говорил копейщик, я заметил, не пройдя и пары километров вдоль берега быстрой. Он располагался на небольшом, заросшем густой чаще полуострове. Только одна из его самых сохранившихся стен выглядывала сверху крон многочисленных молодых деревьев. Подойдя ближе, остановился у входа в чащу и устроил себе небольшой привал. Перекусил, снова смазал ступни мазью, отдохнул и только после этого двинулся дальше. Пробравшись через заросли молодых деревьев и непомерно разросшегося кустарника, я вышел к разрушенному храму. Когда-то давно, в незапамятные времена, он был, наверное, очень красив. Ажурные стены, витые, удивительно тонкие колонны и прекрасные анфилады. Сейчас же это просто руины, о прошлой красоте которых можно было рассуждать только эмпирически. Перепрыгнув через нагромождение древних блоков, разбросанных то тут, то там, замер в сомнении. То, что рассказывал Нортон об этом храме, и то, что я увидел сейчас своими глазами, сильно различалось. Копейщик, по его словам, был здесь несколько лет назад, и его взору предстали только заросли плотного колючего кустарника и вьюны, которые закрывали здесь все, даже остатки стен. Но мои глаза видели совсем иную картину, больше напоминающую ту, которая представала в моей памяти будущего. «Совсем недавно здесь кто-то побывал». И не просто побывал, а вырубил почти весь кустарник и сорвал вьюны со стен. Судя по цвету, срезав ветвей кустарника, это произошло максимум неделю или две назад. Причем здесь поработал явно не один человек, а целая группа. Остатки внутренних помещений храма были очищены от растительности, которую вырубили, а затем вынесли наружу и сожгли. По крайней мере, два больших, уже покрытых свежими листьями костровища, которые я заметил, Намекали именно на подобное. Местные точно не стали бы этого делать. Это на земле древние руины захватывают дух, их реставрируют и водят к ним толпы туристов. А если это еще и развалины храма, как в данном случае, то от паломников было бы не протолкнуться. Но они же все иначе. Руины — это просто руины. Да, особо древние, как эти, местные уважают, но не более. Зачем им молиться остатком древней архитектуры, если в любом храме можно увидеть истинный алтарь, прикоснуться к нему и почувствовать присутствие отголоска? Что в сравнении с этим чудом какие-то развалины, тем более лишенные своего алтаря? Пустышка, которой непонятно зачем восхищаться. Уверен, находясь этот храм в более удобном месте, местные крестьяне давно бы растащили его камни, разобрав эти некогда прекрасные стены на строительный материал. Подобное, кстати, не раз происходило и на Земле. Большинство храмов, посвященных древним богам, так и сгинули, растащенные по кирпичикам прагматичным местным населением. Их некогда святые для тысяч паломников камни можно найти даже в фундаменте обычных крестьянских построек, причем не только домов, но и сараев. История падения Римской империи, ее упадок буквально переполнена подобными фактами. Тем не менее, кто-то сюда пришел и озаботился расчисткой. Как, например, в прошлом цикле сделала это Ариен, которую очень заинтересовали эти руины. Потому как, будучи умным человеком, она понимала, что в этих древних развалинах можно найти что-то интересное. И что удивительно, действительно нашла. Осколки такие осколки. Миллионы людей пройдут по дороге и ничего не заметят. Но осколок на этой дороге найдет золотую россыпь. Неужели и в этом цикле начальная команда арен появилась на Айне в окрестностях города Котьер, и её история течёт так, как текла тогда? Это было бы... великолепно! Но радовался этой мысли я недолго. Быстро пришло понимание, что любая группа землян, наткнувшись на этот храм и заметив сквозь просветы в зарослях фрески на остатках его стен заботилась бы подобной расчисткой. Точнее, конечно, не любая группа, но очень многие поступили бы именно так. Большинство из нас воспитаны на одних книгах и фильмах. И представить себе, что все пятеро членов любой из начальных групп ни разу в жизни не смотрели фильмы об Индиане Джонсе или не играли в игры, посвященные исследованиям, хотя бы в те же настолки их компьютерной адаптации, наподобие знаменитого «Dungeons and Dragons», Я, например, не могу». Прогнав легкое разочарование, улыбнулся. Арен еще мне обязательно встретится. В этом я уверен. Она не из тех, кто способен погибнуть случайно, как та же Скали. И, встретив ее, обязательно приведу сюда. Да она и сама придет. Прибежит, бросив все дела, стоит только намекнуть, что таят в себе стены этого храма». Зайдя в то, что когда-то было центральным залом храма, удовлетворенно вздохнул. Кто бы ни расчищал местные руины, к своему делу он подошел очень основательно. Не только вырубил кустарник и сорвал все в юны, но и, судя по всему, аккуратно отмыл стены. Больше трех часов я ходил по этим развалинам, разглядывая изрядно потускневшие, но в некоторых местах вполне различимые древние рисунки. Когда-то роспись храмовых стен, несомненно, захватывала дух своей красотой — Но сейчас от этого осталось совсем немного. Как по этим крохам арен собрала достаточной информации и восстановила ритуал стихийного перераспределения талантов, для меня загадка. Что тогда для прошлого меня это было неразрешимым ребусом, что сейчас. Даже помня пояснение арен брожу вдоль этих древних остатков стен и не вижу в них ни намека на какую-либо систему. Подойдя к самому сохранившемуся большому куску фресок, приложил к нему руку. Воспоминание словно молния пронзило мой разум. «Вот, смотри, Рейвен! Изящный пальчик Ариэн указывает на левую часть стены. «Здесь явно изображен листочек, который, судя по сохранившемуся оттенку краски, был когда-то нарисован желтым. Это нас приводит к тому, что надо искать красный круг и...» Новый взмах руки. Вот и он, красный круг. Приводит? Сомнения прошлого меня слышны даже из памяти будущего. Это же очевидно. Увы, ход мысли Ариэн для меня не был очевиден ни тогда, ни сейчас. Будущее богини стихийной магии вообще мыслило, скажем так, неординарно. Иногда, что называется, беспробудно зависало над самыми простыми вещами — Но бывало и так, что ее посещали поистине гениальные мысли. Еще через час мне становится до обидного ясно, что даже зная, что искать и на что обращать внимание, моих мозгов банально не хватит, чтобы восстановить ритуал. Это немного бесит, раздражает. Никогда не считал себя глупым. Да, бывало, совершал не самые умные поступки, но кто от этого застрахован, чья жизнь безошибочна? Но вот в этом месте, разглядывая древние стены, явственно ощутил свою ограниченность. А ведь я в глубине души, не признаваясь в этом никому, гордился своим умом. И у меня на это были вполне объективные причины. В отличие от многих других знакомых мне гимнастов, я развивал не только тело, но и разум. Особым штрихом этой моей гордости было то, что во время соревнований, проходивших в Стокгольме, Я посетил расположенный там Европейский центр МЕНСы и прошел их тесты, став членом этой организации. МЕНСа — крупнейшее и старейшее общество с высоким IQ в мире. Это некоммерческая организация, открытая для людей, набравших 98% или выше по стандартизированному, контролируемому IQ или другому утвержденному тесту интеллекта. Автор данного текста, кстати, тоже в ней состоит с 98 -го года. Извините меня за это легкое хвостовство, Но это упоминание важно, так как показывает, что я не пытаюсь описать персонажа, который умнее автора. Тем не менее, сейчас уперся в загадку, решить которую мой разум не может. Впрочем, к такому повороту я был готов изначально, но где-то в глубине души все же надеялся, что благодаря памяти будущего смогу разгадать ее сам. Не смог. Ну и да с этим ребусом. Веду сюда арен, она справится, как уже справилась в прошлый раз, и всех дел-то. С этой простой, но при этом успокаивающей мыслью я принялся изучать руины, обращая внимание уже на иные детали. А именно, искал руны. И, надо сказать, нашел их немало. Только все эти руны были не только сильно повреждены, но и, главное, оказались мертвы. Ни одна из них не подавала даже отдаленных признаков жизни. Как ни старался, как бы ни медитировал, как ни напрягал свой разум, не смог разобрать их смысл. За исключением только тройки рун, значения которых мне уже было известно. Движение, победа и разрушение. Эти знаки тоже не подавали признаков жизни, так что были, по сути, простым рисунком. Обидно не сказать как. Усевшись на большой камень в центре того, что когда-то было центральным храмовым залом, достал еду и начал есть, не чувствуя вкуса. Затем напился из фляги и, подойдя к руне победы, попытался ее оживить. Безуспешно. Приложил руку к руне Дес на остатках стены, попробовал влить в нее энергию. Но и это не принесло результата. Уже ни на что не надеясь, подошел к руне движения и попробовал оживить ее. Провал. Никакого отклика. Ни малейшего. К сожалению, отступил на несколько шагов, еще раз оглядел зал. Попробовал очистить разум, затем забрался повыше и принялся разглядывать руины с другого угла зрения, надеясь найти хоть что-то. Увы, и это не принесло результата. В итоге махнул рукой и, поняв, что делать мне здесь, по сути, больше нечего, поднял свой рюкзак и закинул его на плечо. — Все же я не арен и местные загадки мне не разгадать. — Обидно. «Досадно, зато правда. И эту правду надо принять, а то можно увлечься, упереться рогом и провести здесь несколько недель в поисках, в результате которых так ничего и не найти и только потерять драгоценное время зря». В последний раз крутанулся на пятках, оглядываясь, и тут же сбросил рюкзак обратно. «Как я не заметил этого раньше!» Видимо, чрезмерно напрягал мозги, а стоило все послать и расслабиться, чтобы увидеть. Две из узнанных мною рун занимали на остатках фресок вполне логичные места. Они вписывались в их рисунок. А вот третье движение явно находилось не на своем месте. Она была нанесена на что-то похожее на обычный нарисованный пень и никак не соответствовала тому окружению, в котором находилась. Это было неправильно». «Очевидно, неправильно. Дорези в глазах!» Подойдя к руне, приложил к ней руку и снова попробовал ее оживить. Опять провал. Но я не отчался. Проколов палец до крови, я обвел старую руну новым рисунком и уже его напитал своей силой. «Это сработало!» Небольшой, размером в три кирпича блок, на котором была нанесена старая руна, сам пришел в движение и открыл потайную нишу а ведь я простукивал стену в этом месте и никакой полости не обнаружил как не напрягал свое ауровосприятие видимо те кто создавал этот тайник озаботились чтобы его нельзя было найти столь просто а открыть без умения читать руны вообще видимо было невозможно за сдвинувшимся с места блоком в небольшой полости я нашел комплект ритуальной посуды и это все Моему разочарованию не было предела. Несколько тарелок и бокалов, которые были сделаны не из золота и даже не из серебра, а, судя по всему, из тонкой стали. Возможно, когда-то их питала сильная магия, но за прошедшие века она испарилась и стаила без следа. Даже если я принесу этот набор, который в сумме всех вещей весил килограмма полтора в истинный храм, Жрецы просто пожмут плечами и, не обращая внимания на былую возможную святость этих реликвий, выкинут их на переплавку. Что, кстати, будет вполне практично. В раздражении ногтем щелкаю по одному из бокалов, и тот отзывается нехарактерным для обычной стали звоном. «Не может быть!» — повторяю щелчок, на этот раз весь обращаясь вслух. «Точно! Мне не послышалось!» Открыв рюкзак, закидываю находку в него. Затем, вернув блок на место и стерев нанесенную моей рукой руну, закидываю рюкзак на плечи. Я покидаю древние развалины с блуждающей улыбкой на лице. Не каждый день так везет в жизни, и ты находишь целых полтора килограмма чистого Авалония.